Согласился Привалов, удивленный таким предложением. Он видел, как Марья с т е п а н н а строго подобрала губы оборочкой, хотя и согласилась с своей обычной в е л и ч е с т в е н н о е м а н е р ы в е р о ч к а с нами пойдет, мама», — проговорила Надежда Васильевна, надевая шляпу. Верочка, конечно, была согласна на такую прогулку и даже покраснела от удовольствия. «Дурит девка», — думала Марья с т е п а н н а Провожая до террасы счастливое молодое трио. Вот уже скажу отсюда. Эти сердитые размышления очень кстати были прерваны звонким поцелуем, который влепила Верочка матери своей обыкновенной стремительностью. Марь Степана проводила глазами уходивших дочерей, которые были счастливы молодым счастьем. Особенно хорошо чувствовала себя Верочка.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 Он любил развернуться вовсю ширь русской натуры, но скоро разорился и умер в нищете, оставив после себя нищими жену Павлу Иванну и дочь Катю. Теперь Колпаковское гнездо произвело на Привалова самое тяжелое впечатление, и он удивился, где могла помещаться Павла Иванна с дочерью. Когда-то зеленая крыша давно проржавела, во многих местах листы совсем отстали,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 Заметив Привалова, старушка торопливо п о п р а в и л на плечах выленившую синелевую шаль и вдруг выпрямилась, точно ее что к о л ь н у л о Вы меня, вероятно, не узнаете, Павла Ивановна? — заговорил Привалов, когда Надежда Васильевна поздоровалась старушкой. — Сергей Привалов. — Сережа! — вскрикнула Павла Ивановна и всплеснула своими высохшими морщинистыми руками. Откуда? Какими судьбами? А п о м н и т ь как вы с к о с т е бегали ко мне этакими мальчугашками? Что же я? Садитесь сюда. — Вы, Павла Ивановна, пожалуйста, не хлопочите, мы пришли не как гости, а как старые знакомые, — говорила Надежда Васильевна. — Хорошо, хорошо, — шептала старушка, у к р а д к о й осматривая Привалова с ног до головы.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 Высокий надутый чайник саксонского фарфора, граненый низкий стакан с плоским дном — все дышало почтенной древностью и смотрело необыкновенно добродушно. Верочка болтала, как птичка, дразнила кота и кончила тем, что подавила с сухарем. Это маленькое происшествие немного встревожило Павлу Ивановну, и она проговорила, покачивая своей седой головой, Вот уж воистину сделали вы мне праздник сегодня. Двадцать лет с плеч долой. Давно ли вы вот такими маленькими были, а теперь... Вот смотрю на вас и думаю, давно ли я сама была молода, а теперь... Время-то, время-то как катится. С намерением или без намерения Павла Ивановна увела Верочку в огород, где росла в нее какая-то необыкновенная капуста.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 «Да, вам еще придется подождать. А как вы думаете, получу я по этим документам?» На морщинистом лице старика изображалось такое напряженное внимание, что Привалова сделала с его жаль. Верочка тихонько хихикала, прячась за Павла Ивановну. «Наверно, получите», — у в е р я л Надежда Васильевна сумасшедшего старика. «Вы ведь долго ждали».